Клод Манэ. Годы жизни 1840-1926. Впечатление. Восход солнца. 1872. Музей Марматан-Мане, Париж. Клод Мане — культовый французский художник, один из самых известных представителей импрессионистического направления в европейской живописи. Родился в Париже в семье бакалейщика. Детство провёл в Гавре. Заинтересовался пейзажной живописью после знакомства с Жэном Буденом. В 1859 году переехал в Париж. В 1862 году занимался в мастерской Шарля Глейра, где познакомился с будущими импрессионистами Ренуаром, Сислеем и Базелем. С 1871 года жил и работал в Аржантеи, В 1883 году переехал в Живерни. Основные произведения: «Впечатления», Восход солнца, 1872, Поле маков, 1873, Серии картин Вариаций, Руанский собор, 1892, 1895, «Стага», 1890-1891. Кувшинки. 1889-1920 годы. Когда в 1874 году в Париже в ателье знаменитого фотографа Надара анонимное общество художников, живописцев, скульпторов и гравёров организовало выставку альтернативную официальному салону, Ещё никто не знал, что это будет первая выставка художников-импрессионистов. Среди пяти картин Клода Мане была и небольшая работа, написанная им двумя годами ранее в старом порту Гавра, которую он сам назвал Впечатление восходящее солнце. Изначально Мане тривиально именовал картину Вид Гавра, но один из организаторов выставки, брат Пьера-Агюста Нуара, Эдмон который занимался размещением работ и составлением каталога, пришёл в отчаяние от заурядности названий Мане. После этого художник и предложил для каталога другой вариант Впечатление. Мане объяснил, что картина была написана из окна его дома в Гавре, где он и увидел восходящее солнце в тумане, корабль и несколько мачт. И согласился, что название Вид Гавра Действительно не слишком уместно. И так получилось, что совершенно интуитивно художник вложил в новое название суть целого художественного течения. Выставка публику шокировала и возмутила. Язвительный журналист и художник-неудачник Луи Лрва написал о ней сатирическую статью под заголовком Выставка импрессионистов. Тем самым закрепив название нового направления в искусстве в сознании публики и одновременно сделав невероятную рекламу. Небольшой картине Клода Мане, которая вполне возможно при иных обстоятельствах оказалась бы незамеченной. Впечатление восход солнца. Совсем небольшой по размерам холст 48 на 63 сантиметра, который иногда даже воспринимают как этюд. Моне Действительно работал над картиной очень недолго, и ему удалось запечатлеть кратчайшее мгновение, которое проходит между зарёй и появлением красного солнечного диска в тумане, и своё переживание этого момента. Художник считал, что каждая секунда восхода солнца уникальна и неповторима. Несмотря на кажущуюся небрежность, впечатление, восход солнца Имеет все признаки законченной, выстроенной композиции, тяготеющей даже к некоторой монументальности. Внимание зрителя сразу привлекают два основных элемента: тёмная лодка с двумя человеческими фигурами, которая фиксирует центр картины, и красное солнце. Розоватые отблески солнечного света на воде связывают лодку и солнце, придавая определённую динамику. Художник создаёт атмосферу раннего туманного утра с помощью бесчисленного количества оттенков серой и голубой красок. Мачты и доки он пишет резкими, энергичными мазками. Любопытно, что именно в Гавре ещё в ранней юности Клод Мане, сын лавочника, осознал своё призвание и понял, что в искусстве его интересует только природа, свет и воздух во всех их проявлениях. Картина Впечатление, восход солнца, стала знаковой работой, одной из первых, где художественная программа импрессионизма была воплощена максимально точно и убедительно.